Княгиня Дашкова тем временем подъезжала к павильону. Нерешительная она какая-то. Приглашена сегодня на обед в баум. Завтра на праздник в гостилице. А там грозят. Что-то замышляют решительное. Но где же ее экипаж? Не видно. Или я с нею уже разминулась? А в павильоне... Тем временем все было тихо и спокойно. Шаргородская поглядывала в окно, из которого сквозь пахучую зелень дерев виднелись паруса дальних судов и, залитое солнцем, тихо плещущее море. Она посмотрела на часы, особенно сладко зевнула, руки щелком упали на фартук, и Шаргородская уснула. Горенка, служившая кабинетом из спальней императрицы, была освещена щедрыми солнечными лучами. Все здесь было уютно, домовито и чисто. На окнах цветущие розы и гелятропы. За ширмой под белым одеялом постель. У печки на стеганом шелковом тюфечке две крошечных собачки, подарок какой-то английской леди. На выгибном с ящиками столе чернильница. Возле — куча книг и бумаг. Между ними тама Буало, Монтескье и Вольтера. Тишина и покой были нарушены стуком колес подъехавшей кареты. Гардеробмейстер вскочил и сонным взглядом посмотрел на часы. что уже подали карету? А нет, видно, кто чужой пожаловал. В павильон быстро вошла княгиня Дашкова. Что, не едет? Оделась? Должно оделись. Пожалуйте.